Грей Лев Вишня Глава двадцать вторая Конец раскопок В десять часов вечера, когда Петр ушел, Анна вошла в помылочную к Василисе, которая лежала и грелась в нательной рубашке на лавке. Увидев своего доктора, девушка ласково улыбнулась и попросила. «Анечка, налей мне горяченькой». «Подожди, Вася». — Сначала массаж, потом питье трав, потом еще кое-что, и только после этого парилка. — Ты будешь лечить меня и сегодня? — Да, сегодня у нас будет последний сеанс. Анна, задрав нательную рубашку своей пациентки, помассировала девушке спину, потом поясницу, потом уже ноги и особенно стопы, а после этого натерла ей спину вдоль позвоночника под лопатками специальной мазью. что собрала по рецепту Грея. Под воздействием Аниных рук девушка сопела и мурлыкала, как маленькая кошка. Потом она поднялась и приняла отвар, что изготовила для нее врачевательница. Снова легла, и Анна стала прощупывать руками опухоль. «Я ее чувствую», — произнесла она. «Да, все в порядке». «Она не исчезла?» «Я ее чувствую», — произнесла она. «Да, все в порядке». Она не исчезла? Она стала меньше в несколько раз и в ближайшее время рассосется. «Это правда, я вообще не чувствую боли». «Ложись, я еще не закончила». Девушка легла, и Анна стала водить руками над ее лопатками, бормоча про себя. «Фортиту дамео, фортиту дамео, сюрш, сюрш, сюрш». «Анечка, это английский?» «Это латынь, Вася». «Самая обычная латынь. Не мешай мне». Еще где-то минут десять врачевательница бормотала свои странные слова, а когда закончила, то села рядом с больной. «Все», – произнесла Анна, – «я закончила». «Теперь попаримся?» – улыбаясь, спросила Василиса, разглядывая обнаженное тело своей подруги. «Нет», – ответила Анна, – «мне надо собираться уходить. Я могу плеснуть тебе воды на камни». но попаришься уже сама. «Анечка, как ты думаешь, кто убил Константина Павловича?» «Думаю, что кто-то из его прошлой жизни», ответила девушка и вышла в предбанник. В бане пошли хлопки веником, а Анна, не обращая на них внимания, быстро обтерлась полотенцем, присела, чтобы высушить кожу, а потом встала и начала собираться. Внезапно дверь открылась, И Аня увидела снова свою пациентку. «Ань?» – спросила Вася. «А это? Ты по какой меня методике лечишь?» «Народная медицина». «А не черная ли это магия?» «Нет, нет, конечно!» – Аня усмехнулась. «Я знаю эту магию. Ею пользовался один очень страшный человек, что жил в соседней деревне. Ты никак не можешь знать эту магию. Человек, который ею пользовался, умер...» 23 Анна посмотрела внимательно на свою пациентку. «Кто надумил тебя так спросить?» Василиса стояла и смотрела на Анну, сжавшись буквально как зайчик перед волком. Анна тоже разглядывала девушку примерно как хищный зверь-овечку. Думала, как ей поступить – убить или пощадить. Так они смотрели и смотрели друг на друга непрерывно, не двигаясь и не моргая. «Я...» — произнесла сжавшаяся в ужасе Василиса. «Я... никому не скажу. Пожалуйста, я...» «Я не убивала Константина Павловича, если ты об этом...» Резко и грубо бросила Анна. И, схватив сумку со своими вещами, вышла во двор. «Я буду молчать. Я ничего не скажу никому, даже папе...» Услышала она за спиной и удовлетворенно кивнула. «Не скажешь. Я знаю». Вы прямо сейчас уезжаете? Услышала Аня уже из дома голоса Левтины. Да, мне надо ехать. Сегодня надо успеть. Остались бы, пожили недельки-две. Нет, очень срочная, в Питере. Нужно ехать. Последний автобус уходит через 30 минут. Надо спешить. Анна вошла в дом и быстро собрала оставшиеся вещи. Она заметила на себе напряженный взгляд Петра Николаевича, и сначала подумала, что он пьян, но потом увидела, что трезв, разве что вчерашнее похмелье еще не выветрилось. — Анна, скажите, — задумчиво произнес Петр, — по какой методике вы лечили мою дочь и всех в нашей деревне? Я просто хочу знать, можете не отвечать, если это тайна. — Народная медицина, Петр Николаевич, — улыбнулась девушка. Глава семейства кивнул. — А учил вас с часом мне... «Да над Ратузов!» Произнеся последнюю фразу, Петр внезапно глухо закашлял, словно сам испугался своих слов. «А ну-ка прекрати!» — крикнула на него Алифтина. «Ишь, что за вопросы? Анечка, не обращайте на него внимания! Он...» «Нет, я не слышала о таком. Меня учила Варвара Дмитриевна Глушко. Она декан нашего факультета и очень увлекается восточной медициной». Анна вышла на улицу и пошла к дороге. На порог вышел Петр Николаевич и проводил ее своим взглядом, но потом его увела в дом алевтина. Спустя пять минут Анна сделала небольшой круг и вышла к дому Сергея Осипова, того самого, что когда-то нанес удар киркой по голове донату Ратузову. Она подошла и осторожно постучалась в окно. В одиннадцать часов вечера У дома лаврухиных остановилась милицейская девятка, и из нее вышел местный участковый, старший лейтенант Олег Изюмин. Лаврухин открыл ему дверь и пригласил в дом. — В общем, схоронили мы батю, — начал мрачно Петр. — Да, великий человек был, мировой, — согласился Олег, — земля ему пухом. Дочь уже заснула, пацаны тоже оба спят, жена тоже скоро ляжет. Так что можно будет такое о, о чем серьезном перетрясти. Старли внимательно посмотрел на своего друга, а затем недоверчиво спросил. — У тебя есть подозрения? — Да еще какие! Неспроста эта чекуля из Питера тут нарисовалась. Ох, неспроста! — Да ну вряд ли. Не преувеличивай. — А я не преувеличиваю. Она знает латынь, знает все приемы, которыми владел этот ведьмак. Помнишь? А еще я сходил к нашей выражее Елене и попросил ее погадать на Аньку. Знаешь, что она мне сказала? Что она видит под лицом нашей врачевательницы другое лицо, и это лицо волчье. Олег пожал плечами, а потом даже покачал головой. «Да ну, бред! Я бы еще согласился, если бы тут какие-то чудики что-то копали. А так, какой смысл? Ну, приехала она сюда, ну, полечила кое-кого». «Жила дней десять от силы. Зачем ей кого-то убивать, тем паче нашего батю?» «Незачем, вот именно. Логики нет. Но я с Сергеем разговаривал, он тоже был напуган. Он, конечно, не узнал ее, но почувствовал в ней... его. Можешь такое представить?» «Я над ним посмеялся тогда, сказал, иди проспись. А он все одно — ведьма. И говорит, что он знает, кто ее управляет». чувствует в ней именно его и никого другого. Представляешь? Добрось, да сколько ей лет по паспорту? 20 или 25? Она, наверное, на горшке сидела, когда того ведьмака грохнули. На горшке? А вот и нет. Да вообще несколько. 17. Можешь такое представить? Говорит, что первый курс отучилась, перешла на второй. Стоп, подожди. Отмотай назад. Посвянс не складывается. Она перешла на второй курс и уже ищет место для распределения, приезжает в эту глухомань. Ты точно смотрел, что у нее в паспорте? — Дата рождения — сентябрь двухтысячного года. Я запомнил, конечно. Прописка питерская, тут все четко, но... — Что же ты мне, балда, сразу об этом не сказал? Епать твою мать! — А что такое? — А вот то, что не ведьма твоя, чекуля-врачевательница, а просто наводчица. Далеко ушла... «Догнать сможем?» «Да, до автобуса». «Одевайся, накинь что-нибудь, поедешь со мной». «Бах!» Залаяло несколько собак в подворотнях. Хлопнули чьи-то ставни. «Что это было?» Спросил Сергей. «Выстрел, как из охотничьего. Двустволка». «У кого в нашем селе двустволки?» «Да у многих у кого. У Степана, у Игоря и даже у Сергея есть». «Сергей, Сергей, Сергей Тукмаков». «Да нет, Осипов!» «Это... это... да это же он тогда с батей ведьмака порешил!» «Точно! Вот по пассианцы сложился!» Лейтенант выскочил в коридор и на ходу крикнул Петру. «Возьми что-нибудь, сайгу свою, патроны возьми!» «А что такое?» «Едем к дому Осипова, а потом за твоей чекулей!» В коридор вышла испуганная Алевтина. «Петя, ты слышал выстрел?» «Да!» «Дети не проснулись?» «Нет, ты куда?» «К дому Осиповых, там что-то случилось, и Олег со мной». Алевтина посмотрела на своего мужа и хотела было остановить. Прямо лечь на пол перед ним и закричать «не пущу», но не решилась. Слишком решительное и хмурое было лицо у супруга. Вместо этого она молча подала ему куртку и шапку. «Еще сайгу дай», — скомандовал Петр. У дома Осипова уже стояло человека четыре. «Никого не видели?» — на ходу бросил Олег. «Кого?» «Девку, врачевательницу нашу». «Да нет, вообще никого. Как выстрел раздался 5-6 минут, пока проснутся, пока потянутся, пока выйдут. Она уже ушла». «Ладно, пошли в дом», — подумал вслух Олег и дернул ручку. «Закрыто, изнутри». «Что будем делать?» — спросил Петр. Садись в свою машину, возьми кого-нибудь для подстраховки и объедешь вокруг села. Если повезет увидишь нашу Чекулю, хватай, но очень осторожно. У нее запросто может быть и плетка, и нож. Пётр кивнул и ушел, а Олег бросил в окно камень, разбив сразу оба стекла. Потом протянул внутрь дома руку и осторожно подергал шпингалет. Минуты две он возился сначала с первым окном, которое было внутри дома. Потом открыл и второе, что было снаружи. Затем достал пистолет из кобуры и залез прямо в окно. Крестьяне, увидев это, испуганно зашумели, а один старик даже перекрестился. Минут через пять в доме зажегся свет, а еще через несколько минут входная дверь открылась. Крестьяне сразу же увидели, что Олег вытер губы. Взгляд у него был просто убитый. «Все! Два человека могут пройти!» «Нужен фотоаппарат!» «Что там?» Сергей покончил с собой, пустил пулю в башку, расхерачил пипец, пол головы на месте, а остальное все на полу и на стене. Мать твою! И тут мужики разглядели на земле свежую блевотину, а по полу, из коридора, тонюсенькую струйку крови. «С Чечни такого ужаса не видел!» — сглотнул Олег. Спустя почти час все успокоились. В доме у Осипова сидело уже человек двенадцать, все взрослые мужики, многие с оружием. Труп Сергея положили в баню, а мозги и куски черепа собрали совком и сложили в ведро. Какое-то время ушло на фотографирование всего ужаса, что было в доме. Потом Олег выслушал доклад вернувшегося Петра и хмуро кивнул. «Все ясно. Эта чекуля-врачевательница, что жила здесь десять дней», и подрабатывала народной медициной, находится в составе банды. Полчаса назад она убила нашего селянина, Осипова Сергея Олеговича. Я теперь уверен, что и Ромова, нашего бати, убила тоже она. «Чем — Чем? — спросил старик. — Чем, чем? Ядом, наверное. Блин, рано батю схоронили. чекуля у него дома все следы прибрала. Надо ехать в Пархов, вызывать группу судмедэкспертов. В общем... Похоже, вся банда была профи. «А для чего это им?» — спросил пётр «Я полагаю, что как-то связано с делом того ведьмака, что порешили 23 года назад. Он тогда утверждал, что клад нашел, но батя ему не поверил. И за этим кладом, похоже, сегодня и пришли родственники того ведьмака или друзья». «Да нет, вранье!» — усомнился пётр «В такое я уже не верю». «Почему?» У Ратузова не было родни. Вся его родня жила на Украине. Здесь вообще никого не было. Ни братьев, ни сестер. Один в семье. Детей также не было. А друзья? А друзья только мы и были. Я, Сергей и батя. Нет, тут что-то иное. Клад, клад. Точно. Они могли найти клад по его записям. А девка просто убрала свидетелей. Взяла, пришла и чисто, красиво... обоих Такая новость заставила всех разом засуетиться, заворчать, заобсуждать. Все крестьяне были очень напуганы, а Лаврухин, тот вообще сидел бледный и совершенно подавленный спирально нарастающим кошмаром. «Третий остался я», — произнес он и жалобно посмотрел на милиционера. «А ты что видел?» — спросил Олег. «Ничего. Нет, правда». Они остановили тогда машину и вывели его, ведьмака этого, а меня попросили подождать. Я ждал их три часа. Нет, если ты спрашиваешь место где его могли завалить, не укажу, не знаю просто. Ты смеешься? Олег не мог понять, врет ли это Петр от страха или говорит правду. Да нет, нет, правда, я никогда не знал, я даже выстрела не слышал. Я не знаю, где он теперь лежит, знали только Серега и Ромов. «И оба мертвы. Чисто!» — лейтенант щелкнул пальцами. «Найти хотя бы то место, где остановился, сможешь?» «Ну, но это я смогу, конечно!» Изюмин начал что-то тихо бормотать, словно вычислять в уме, весь погрузившись в свои внутренние размышления. Наконец он поднял глаза и спросил Петра. «Сколько, ты говоришь, прошло времени, как она ушла от тебя?» «Да уже два часа, не меньше!» «Попробуем сначала с собаками. Если пёс след не возьмёт, тогда выйдем на трассу и попытаемся их там перехватить». Собаки не взяли след. Одна из них долго кружила по дому, а потом просто легла на пол с видом, что всё это её не касается. Другая, крупный пёс порода немецкая овчарка по кличке Думбай, поначалу унюхал что-то и даже чуть побежал по следу. А потом, уже на улице, заскулил, крутанулся на ровном месте несколько раз и тоже сел на землю, так же, как и его предшественница. И сколько изюмин его не понукал и как не командовал «Думбай! Искать! Думбай! След!» Никаких шевелений. «Все свои вещи она забрала с собой, даже мать, что обещала оставить нам, Василису лечить», сообщил Лаврухин. Алевтина стояла рядом и испуганно смотрела то на Олега, то на своего мужа, то на двух других селян, что стояли в дверях. «Черт!» – произнес подавленно Олег. «Как же так? Слышь, Петр, фамилию-то ее помнишь?» «Я... Я...» Петр начал вспоминать фамилию, но Олег его прервал. «Бог с ним! Паспорт, конечно, как и все остальное, наверняка липовый. Она упоминала какую-то Варвару Дмитриевну Глушко», – вспомнил Петр. Олег кивнул. и попросил Алевтину записать где-нибудь это сведение. «У меня сейчас просто все документы в машине. В общем, Петр и остальные, я думаю, так. Не может девка в 17 лет такие фокусы вытворять. Полагаю, ей 25 или 30 Выглядит просто молодо. Такое бывает. Сообщники ее уже навострелил лыжа. И жила она здесь, чтобы быть их глазами и ушами. Копатели!» Грустно завершил Олег. зачем ей притворяться молодой?» — спросил один из крестьян. «Молодая и красивая. Никто не заподозрит девчонку 16 лет в страшных мокрых делах. Никто пока сама себя не проявит», — кивал в задумчивости лейтенант. «Вежливая, добрая, приветливая. Всем улыбается, не матерится, наверное». затянул другой крестьянин, «не курит и не пьет». Олег кивнул в подтверждение. а потом спросил, «Может, все-таки на трассе поймаем?» «Шансы нулевые, но все возможно», — согласился Петр. «А если мы этого? Всем селом пойдем по лесу с собаками», — предложили мужики. «И нарвемся на их автоматы и снайперки?» — усмехнулся Олег. «Если они вооружены, у нас будет еще с десяток трупов. Услышат нас за километр, расставят мин, займут позиции и пол села вдовами оставят». Судя по подготовке их чекули, это элементарно. Мужики вздрогнули. «Как же мы тогда с ними совладаем?» — спросил пётр «И в Пархов звонить поздно», — покачал головой Изюмин. «Там, если поднимутся, то будут здесь не раньше, чем через час, а то и полтора. Все, упустили». «Так что же делать?» «А сделаем так. Вы двое с карабинами займете позицию у входа в село». Это если они поедут на Пархов. А я с Петром засядем у своротки на Питер. Это в тридцати километрах отсюда. Возьмем с собой Сайгу и АКМС у меня. «Не пущу!» — крикнула алевтина Пётр и сам засомневался. «Олег, слышь, а как же мы их вдвоем одолеем?» «А тут уже мы в засаде будем сидеть. Закон и гор. Кто первый увидит, тот и прав. Пошли!» Когда в половине первого Анна вернулась к раскопкам, то, к своему удивлению, увидела только обычную яму, в которой было много воды, разломанную плиту из черного и очень ржавого металла и куски ларца из чугуна. Все остальное, насосы, профиль, убирающийся брезент и генератор с абсорбером таинственным образом исчезло. Сергей Туман молодец. Со вчерашнего дня, оказывается, газель стояла, «Наготове были. Приехали, убрали все. Теперь чисто. За сорок минут справились», — прокомментировал это малыш. «Осталась только яма». «А нашли?» «Да, нашли. Еще как нашли, Анютка. Все сложили к нам в джип. А газель совсем цветметом уже два часа как в Питер едет. Ее теперь сам черт не догонит. Следов больше никаких. Даже сетку свернули». Анна задумчиво подошла к джипу, и повела рукой. «Я чувствую! Господи, как же там много!» Малыш подкрался к ней сзади и, обхватив в одну секунду, поднял на руки и завертел, как куколку в руках. «Пусти, Игорь! Я что тебе, кошка?» весело ответила Аня. ранька золотая моя! Тебя на руках носить не переносить!» «Игорь, пусти!» Малыш дал девушке спрыгнуть со своих громадных рук, А потом продолжил рассказ. Иконы, в общем, положили в формалин и отправили вместе с Газелью. Остальное уже у нас. Решили разделиться. Так надежнее. Через десять минут мы тоже поедем. Это все туман подсуетился. Он созвонился с центром. Сразу как ты ушла, и приехала машина. А мы уже и плиту убрали. Ларец вскрыли, и они арматуру убирают, а мы из ларца в тряпки складываем. Бригадный подряд... Потом подняли сам ларец, нашли еще пару каких-то червонцев, добавили к остальным. Теперь там ничего нет. Злато, серебро в машине и иконы в газели. Причем они уже уехали, а мы еще и сундука таскали и таскали. Звонил Азазел, очень доволен. Анна кивнула. — Что со вторым свидетелем? — спросил Туман, внезапно выйдя из темноты. — Второй свидетель тоже все, — ответила Анна. Он испугался уже даже, когда просто увидел меня, но орать не стал. Пригласил в дом. Угостил чаем, улыбался мне, спрашивал, надолго ли я и кто меня учил. Как только спросил про учителя, я достал Агрея. Потом Грей поговорил с ним и готово. Аминь. «Поговорил?» — удивленно спросил Туман. «Да, через меня. Осипов сначала орал, потом слезно просил простить и пощадить его». Анна усмехнулась в наслаждении. Клялся и божился, что ничего плохого не хотел, и это все Ромов. А потом снял со стены ружье и пустил в себя пулю, прямо в башку. Сначала целился в меня, а потом убил себя. Грей рассказал ему что-то про судьбу и сущность нашего общего выбора перед Богом. И он... Быстро так произошло. И я ушла потом. Они, Петр и еще один... Пытались меня найти, но не смогли. В темноте заблудились. Собака ихняя меня тоже не тронула. Испугалась. «Как давно ты их покинула?» «Сразу же, как Осипов... Сергей кивнул, что-то посчитал в голове и приказал. «Все, садимся. Дело сделано». она усмехнулась. «Их собаки никогда не возьмут мой след. Они сразу же учуют ужас». «Садись, ужас!» усмехнулся туман сколько сейчас до своротки поинтересовался малыш Минут тридцать на средний быстрее не сделать Туман они вообще-то могут и там нас подкараулить выйдут сейчас на автостраду через поселок с другой стороны и выпилят к своротке других вариантов у нас нет это сейчас единственная дорога в половине второго ночи в засаде напротив своротки на трассу е95, Через дорогу сидели Петр Лаврухин и Олег Изюмин. Их машина стояла в кювете, замаскированная парой кустов. В руках у старшего лейтенанта был бинокль ночного видения, рядом лежал АКМС и пара магазинов. У его соратника — нарезной карабин Сайга. «Слышь, Петр, я одного не пойму», — начал Старлей. «Ты говоришь, что ведьмак хотел было рассказать, где клад». и батя с ним шел прямо на то самое место. Почему он потом туда не вернулся и не выкопал раньше этих или иных чудиков? «Он мне про это пару раз говорил», — хмуро ответил пётр «Так, за водкой было дело. Мол, нельзя доверять слову ящера или ведьмака по-нашему. Лжив тот, кто не верит в Бога и служит Антихристу. И еще сказал, что оставили черта без могилы, просто бросили лежать, где убили». «Странно». «А если ведьмак был все-таки прав? Об этом батя не подумал?» «Нет, Олег, Ромов тут шел на принцип, а может, просто боялся его и не хотел туда возвращаться. Он он никогда не верил, что убил его полностью, ждал, когда тот вернется». «И мы ничего не делали все это время?» — удивленно спросил участковый. «Делали? Еще как! Каждый год искали после того, как нашу контору прикрыло государство». Шаманов возили, археологов. Просто смотрели за теми, кто копает. Пол леса перекопали, но ни разу не шли на то самое место. Боялся батя его. Даже после смерти боялся. А Осипов? Серега тот вообще произнести его имя не мог без водки. И всегда называл одинаково. «Черт!» Не знаю, что у них там случилось. Ни тот, ни другой мне не рассказали. «Плохо. Нельзя быть настолько суеверными». Прокомментировал рассказ Лаврухина Олег. Ночь была тихая, накапливалась луна. Вокруг стрекотали кузнечики и чуть-чуть ухо Лисовы. Примерно раз в минуту. Уху, уху. «Жалко, что батя был такой суеверный сказал задумчиво Олег. «Слышь, как ты думаешь, они отсюда выйдут?» — хмуро спросил Петр. «Другого пути нет», — ответил участковый. «А что будем делать потом?» Я дам очередь по колесам. У них, скорее всего, джип. Водитель тормознет, джип перевернется. Дам пару очередей по крыше, а ты уже валить тех, кто попытается выпрыгнуть. Потом уже осматриваем, вызываем мужиков и весь багаж собираем. чекуля «Что?» «Что с ней будем делать?» «Ничего. Если чуть живая останется, то ее тогда прикладами. Это если сразу не умрет. Пули тратить не будем». Забьем до смерти и закопаем где-нибудь. Остальными займутся наши из Пархова. — Это правильно! — усмехнулся хмуро Петр, а потом задумчиво добавил. — Она, кстати, мою дочь вылечила. Жалко, так и не отблагодарил. Можешь к ней гуманизм проявить, это и будет благодарность. — Да не буду! Пусть за батю пострадает. Легкой смерти ей не дождаться. Потом он задумался и поинтересовался. — Как думаешь... оклад с ними?» «На это только надеяться. Но если даже не с ними, берем любого выжившего и увозим в Пархов. Там через неделю все расскажет», — улыбаясь, произнес Олег. «На Чекулю это не будет распространяться. Она нам ничего не скажет», — удовлетворенно произнес Лаврухин, а Изюмин только кивнул. «Не скажет». Через несколько минут... Митсубиши Паджеро с четырьмя готами внутри прошумела и тихо выползла к своротке. «Что там туман?» — шепнул малыш. «Засада. Примитивное, но есть. Ты их видишь?» «Нет, но они там. Чувствую». «Я тоже их чувствую, мальчики», — тихо произнесла Анна. «Их двое. Один — это мент из села, второй — тот, у которого я жила. Оружие их вижу, автомат и карабин». «Ань, пойдешь к нам в разведку?» Удивленно спросил Туман. «Я даже позиции их могу показать». «Ладно, малыш, пересядь на моё место, а мы с Сатурном выходим. Возьмем их на ножи. Если что, ты стартуешь в Питер, про нас забываешь. Все понял?» Анна задумалась, потом пару раз хмыкнула, затем произнесла. «Сергей, ничего не выйдет». «Это почему?» «У мента прибор ночного виденья. Он увидит вас, когда перебежите через дорогу». «Ага, тоже способности». «Да не тупи, серый», — стрел малыш. «Тут и без способностей ясно. Ментам уже стали выдавать такие девайсы». «Допустим». «Что можешь предложить, сестра Анна?» «Давай я просто нарисую тебе их позиции на бумаге, а ты решишь, что делать». Джип сначала остановился, И двое сидевших в засаде, слышавших его шуршание, напряглись. «В 30 метрах от нас! Движок не вырубили, шумит!» «Приготовься!» — шепнул Олег Петру. «А то!» Прошло какое-то время. Олег приподнял автомат и погладил цевьё. Потом джип рванул. Да на такой дикой скорости, еще и виражом выскочив на дорогу, причем в сторону Пархова, а не Питера. Олег рубанул очередью, и она пролетела мимо джипа. Петр шмальнул из сайги, целясь в колеса и также мимо. — Черт, не может быть! Прошли через мертвую зону! — ошеломленно прокричал Олег. А джип уже развернулся на 180 градусов и рванул на предельной скорости по трассе прямо на них, на саму позицию. Олег дал короткую, и она ушла над джипом. Потом бросил автомат и с криком «Вали! Ложись!» Упал в кювет. Рядом рухнул Пётр. Джип тем временем чуть тормознул, буквально в метре от них застыл. Олег и Пётр учуяли вонь из выхлопной трубы и запах глины на колесах, а потом снова повернул и понесся на максимальной скорости в сторону Питера. Изюмин вскочил и еще раз рубанул очередью, но поскольку перед свороткой был небольшой уклон, пули также ушли над джипом. «Не попали!» — потрясенно произнес Олег. И, сняв рожок, взглянул на остаток. — Три патрона осталось! Бог ты мой! Они знали, где мы сидим! Но как? — Олег, догоним, как считаешь? — Да, догоним, прыгай! — Эти деревенские какие-то явно настырные! — удивленно произнес Туман, узрев в боковину, летящую за ними полицейскую девятку. — Слышь, Серый, А ничего, что по трассе они могут за нами хоть до самого Питера гнать? Нет, это навряд ли. А если они шум поднимут, то любой гаишник к ним присоединится. И если объявят какой-нибудь план перехват, то еж положат и все злато-серебро отберут», — не унимался малыш. Туман задумчиво смотрел то в боковину, то вперед, потом спросил. «Ань, что можешь предложить?» «Я?» Анна задумалась на несколько секунд, потом погладила свою сумку с двойным дном и твердо сообщила. «Мальчики, все в порядке. Я выйду и разберусь с ними». «Что?» — разом спросили все трое мужчин. Сергей едва не потерял управление. «Да, ребята, я так решила. Притормози и высади меня». «Тебе сколько лет, Аня?» — поинтересовался Туман. «Это уже неважно «Делай, как я говорю». Джип притормозил, и из него вышла наша девушка. Затем джип проехал метров пятнадцать и заглушил двигатель. Спустя пару секунд затормозила и мчавшаяся за ними полицейская девятка. Та тоже остановилась примерно в 50 метрах от девушки и осветила ее фарами, и даже сделала чуток назад, метров на десять. Так все и встали в одну ленту, джип... Аня и Девятка. Юная чернокнижница достала из рюкзака Грея и взяла его в правую руку глазницами на врага. «Вот это да!» — в шоке произнес Олег. «Это и есть твоя врачевательница?» «Она!» — хмуро ответил Петр. «Да, это она!» Девушка стояла посредине двух полос, а джип в 15 метрах точно за ней, и понять, что в нем происходит, было невозможно. — Что она делает? — пораженно спросил лейтенант. — Просто стоит, не шелохнется. — Слышь, видишь? Смотри, у нее череп какой-то в руке. Кого это она держит? Олег задумался, потом помотал головой. — Череп — чушь, тут другое, Петр. Давят на психику, считают, что мы с дрыснем и уедем. — Нет, мы... Он посмотрел на Димонессу, а потом решил. — А давай-ка... «Давай-ка мы ее просто задавим. Посмотрим, убежит или нет». «Олег, это какая-то ловушка? Она не могла просто так выйти и встать». «Не ссы, Петр. Это они пытаются нас взять на фуфу -фу, Проверить наши нервы. Если мы сейчас попытаемся ее объехать, то они... Они из джипа тогда открывают огонь. Хоть справа, хоть слева. Расстреливают нас, когда мы вылетаем. А мы по-другому поступим. Раздавим тварь и прямо на них». Она красивая, задумчиво произнес Лаврухин. Это Петр не баба, это черт, ведьма по-нашему. Простая девка так легко на трассу не выйдет. Это снайперша, профессионал, произнес Олег. Затем взял с заднего сиденья и положил на колени автомат с новым рожком. Бери свою сайгу. Как снесем ее, тормозим и выскакиваем. Оба. Открываем огонь сразу же на поражение. Петр... чуть пошептав «Отче наш», взял сайгу, а Олег переключил коробку на четвертую передачу. «Давай!» — крикнул он, и машина полетела на черноволосую девушку в черной куртке и золотыми сережками-нитками в ушах. Увидев, что девятка стартанула, Анна хладнокровно подняла левую руку и указала в сторону деревьев. «Давай, давай!» — в неистовой радости прокричал Олег и черноволосая, Нешевелящаяся девушка стала приближаться к ним с какой-то немыслимой скоростью. «Сворачивай, черт!» — крикнул Петр. нет Девушка так и не ушла. На скорости порядка 60-70 км в час, больше на таком коротком расстоянии девятка разогнаться не могла, машина ударилась прямо в нее, прямо в ее стройное тело, в черной кожаной куртке и в прозрачных колготках. ударилась и разлетелась на куски. Весь перец смялся до водительского сиденья голова Олега пробила на лету отсоединившееся от кузова лобовое стекло, а Петр, вместе с оторвавшейся дверью, ушел бок и, пролетев еще пять метров, упал с переломленной шеи стукнувшись об дерево, одной ногой при этом угодив в гигантский муравейник. Он был еще жив, когда, открыв глаза, посмотрел на уничтоженную «девятку». Девушки там не было. Машина просто врезалась в толстую сосну, что росла у дороги, смялась об нее, словно обняла своими крыльями. Труп Олега с размаженной головой некоторое время торчал прямо в дереве, а потом словно отклеился и плавно сполз вниз, в салон. Анна опустила руку. Разбившаяся девятка вспыхнула в десяти метрах от нее на обочине. Затем взорвался бензобак, и Аня от страха вздрогнула и присела на корточки. Потом она поднялась и посмотрела на дорогу. На трассе остались только следы. Сначала только прямо, а затем плавный сворот все дальше и дальше влево. Девушка посмотрела на машину, удовлетворенно кивнула и побежала к джипу. «Слышь, Ань, я чуть не обделался, а ты как это так?» интересовался малыш. «Гипноз. Им казалось, что они летят прямо на меня, но на деле ушли в сторону. Я словно раздвоилась у них в глазах, и они ударились в меня фальшивую». «Ань, до сегодняшнего вечера я не верил в чудеса, но ты меня переубедила. Что с ними?» — спросил Туман. «Мертвы. Да, мертвы. Оба». «Аллаху Акбар!» проскулил, находившийся в шоке Ренат. Когда проехали Новгород, тот джип снова остановился. "У тебя что-то случилось с движком?" поинтересовался Малыш. "Да не, ничего вообще-то", ответил Туман и предложил всем, кроме Ани, выйти и перекурить. Малыш и Ренат вышли, и Туман перебросился с ними парой фраз, а потом запрыгнул в машину и стартанул. Двое готов, оставшихся на трассе, удивленно развели руками. «Что ты делаешь, Туман?» — спросила Аня. «Я? Что я делаю? Я делаю нас с тобой счастливыми. Вот что, Аня». «Значит, ты не поедешь в Питер?» «Нет, Анечка, мы поедем в другое место, и даже в другую страну, в Финляндию, прямо сегодня». «А зачем?» «А затем, Аня, что весь мир в наших руках». Мы можем ехать, куда захотим и когда захотим. Сначала все обмозгуем, потом обналичим наш багаж и будем жить долго и счастливо. Наверное, как у Бога за пазухой. «И ты веришь в Бога?» — спросила Звягинцева. Туман ничего не ответил. Анна молча глядела на быстро пронесившиеся мимо них деревья и столбы. «Знаешь что, Анюта?» — затянул внезапно Сергей. «Ведь это ты на меня повлияла». До сегодняшней ночи я не верил в чудеса. Но это... Вера — это... Аня. Важнее денег. Ты спрашиваешь, верю ли я в Бога? Аня, ты и есть Бог. Богиня, наверное. Я даже не знаю, из плоти ли ты и крови. Ты можешь такое, рядом с чем и я, и Азазал просто никто. Это нужно использовать. Дар не имеет права пропасть. Дар? Значит, это все из-за дара? Да, Анютка. «Деньги вторичны. Ты на первом месте». Девушка улыбнулась. «Ты говоришь, что я богиня, а у меня вчера пришли месячные. Как может богиня?» «Может, Ань. Это у тебя маскировка. Ангелы маскируются под людей. Так маскируются, что иногда и отличить невозможно». «Я ангел?» «Да, Аня. Ты ангел». Девушка задумалась И на ее глазах внезапно выступили слезы. Такие маленькие и такие соленые. Сергей это увидел и улыбнулся. «Сергей!» «Что?» «Спасибо. Спасибо, что вчера ты спас меня от пули снайпера. Я могла умереть, как обычный живой человек, а не ангел. Исчезнуть навсегда. Забудь, Анют, это была моя работа». «Работа?» «Да. А сейчас я уволился. Скоро мы будем...» Туман почему-то не закончил фразу, и машина какое-то время мчалась в полной тишине. А потом Баранесса его спросила. — Сергей, а эти двое, Малыш и Сатурн, могут позвонить? — Кстати, да. Да, могут. У Малыша остался второй спутниковый. — У твоего друга-лекаря есть связи на таможне? Наверное, нас не пропустят через границу? — ехидно заметила девушка. — Я? Я уже думал об этом. — «Что ты можешь предложить?» «Не знаю. А можно так сделать, чтобы они не позвонили?» Сергей удивленно и даже изумленно взглянул на свою спутницу. Он словно не ожидал, что со стороны ангела или богини может поступить такое интересное во всех смыслах предложение. «Серьезно?» — спросил он. «Да, я решилась». Они ехали еще какое-то время, и Сергей не выдержал, спросил «И?» «Я еду с тобой». «Мы еще недалеко отъехали. Мысль, в общем, разумная. Поддерживаю». И машина, притормозив, развернулась обратно. Ночное небо озаряли множество тихих и прохладных звезд. Между ними, рядом с Кассиопеей, маячила жадная неполная луна. Игорь и Ренат стояли на прохладном осеннем воздухе, о чем-то думали каждый. Наконец Игорь не выдержал и сказал. «Я думаю, что Анька тут ни при чем. Она наша девушка. Такой преданности делу я ни разу в людях не видел». «А я вот думаю, что при чем? возразил Ренат. «Шакал, баба. Черт, самый настоящий. Они вчера гуляли на пару. И думаю, тогда все сообразили». «Ты, мусульманин, в людях вообще не разбираешься. Я знаю Аньку». Не могла она нас предать. Это все Серега, то бишь Туман. Лекарь вокруг себя только самых отморозков держит, и Туман тоже его отморозок. Туман еще ни в одном деле ни разу не подвел. Не подвел. Не подвел, пока выгодно не было. А так... Мелькнули дрова. Что это? Что? Это они, что ли? Не может быть. Прямо на них из темноты неслись фары. Слышь, малыш... — проскулил жалобно Ренат. — Давай укроемся. Машина резко притормозила и тут же развернулась на 90 градусов. Туман распахнул дверь и вышел, наставив на обоих своих бывших друзей оружие. — Дай телефон, — обратился он к Игорю. — Что? — Дай телефон, мать твою! Живо, живо! Он держал на прицеле точно лоб малыша. Игорь осторожно достал из-за пазухи телефон и протянул его Сергею, а тут резко выхватил его из рук и, нажав пару кнопок, улыбаясь, констатировал. — Не звонили? Ха, ну ладно. Два выстрела, — улыбнулся Сергей. — По одному в голову каждому. Анечка не против. — Против! — услышал он за спиной робкий голос. Анна вышла и захлопнула дверь. Сергей взглянул на нее. — Вообще-то ты сама предложила мне сюда приехать. Тут у Рината не выдержали нервы, и он сначала, шагнув назад, прыгнул в кусты. Сергей ругнулся и выстрелил в его сторону. Раздался стон. — Смотри, что ты наделала, дура! Еще один выстрел, и прилетят менты. Сейчас мне придется его добивать. Вручную. Ты этого хотела? — Этого не будет, Сергей, — сказала Анна и сделала шаг к нему. «Как это не будет? Ты что хочешь мне теперь помешать, маленькая лгунья? Ты понимаешь, что у меня теперь нет обратного пути?» Ренат стонал в кустах, а малыш молчал, боясь встрять в диалог и получить немедленно пулю за свое особенное и так не вовремя высказанное мнение. «Я все понимаю». Анна сделала еще один шаг. ну и ты пойми, Сергей, у меня также нет другого пути». Туман кивнул и покачал головой. «Ах, ты маленькая тварь! Знаешь что? Знаешь, что хочу тебе сообщить? Что ты тоже и вся твоя чертова магия меня достали. Вот так!» Он провел рукой у горла. «И теперь, если ты не сядешь обратно в машину, то будешь лежать редком с ними обоими. Вот какой расклад! Поняла меня?» «И ты в меня выстрелишь?» «Выстрелишь в свою богиню?» Анна сделала еще один шаг и остановилась в полуметре от Сергея. Она смотрела ему глаза в глаза. «Да, дорогая моя, я выстрелю. Хоть ты и богиня, но все-таки я вижу ты из плоти и крови. И лживая, как все мелкие твари на земле. Я выстрелю тебе прямо в башку. Ты еще успеешь обгадиться, когда сдохнешь Ты меня спрашиваешь, могу ли я в тебя выстрелить? Я... Он улыбнулся, наверное, с самой злобной своей улыбкой. «Я даже очень могу!» «И я тоже!» Ответила Анна. Взгляд ее мгновенно стал стальным. Рука упала на руку Сергея, и она произнесла. «Сентир далерим! Огонь!» а…», Закричал Сергей, уронив пистолет и обхватив руку. На руке остался красный отпечаток, похожий на ожог. «Сентир далерим!» Добавила Аня, взявшись за вторую руку своего врага. Сергей упал на колени и пробормотал в ярости. «Сука! Тварь! Убью!» «Спи!» – приказала Анна, положив на секунду ему руку на лоб. Сергей закатил глаза и как бревно повалился на землю. Анна смотрела на него какое-то время, а потом обратилась к малышу. «Умеешь водить машину? У меня нет прав». Игорь только кивнул. Молча. В итоге никуда не поехали, а вызвали транспорт новгородского филиала с двумя сотрудниками вневедомственной, также членами братства. Под мигалкою и приехали в Питер. Рената, получившего пулю в ягодицу, отвезли к своим в Новгород. Сергея хотели сначала пристрелить, потом повесить, как иуду, но малыш настоял на том, чтобы отступником занялся совет братства и и решил его судьбу. «Нам тут не о чем беспокоиться. Мы войну уже выиграли, а предателями пусть занимаются верхи», предложил он новгородским господам. Анна, не выдержав всей этой безумной ночи, заснула, как мышонок, прямо на руках у Игоря. Так она и проспала всю дорогу. В итоге малыш по приезду взял такси и отвез девушку домой к себе. Там Анна спала и спала, и проснулась только в 10 часов вечера следующего дня. Сначала она крайне удивилась, что находится в чужой квартире, а потом спросила у Игоря, как все завершилось. Малыш сказал, что все закончилось великолепно, и груз доставлен в целости и сохранности. Девушка спросила про Сергея. Игорь сказал, что им будет заниматься совет братства. Услышав это, Аня упала на кровать и плакала, Ревела минут десять, наверное. Устав ее успокаивать, Игорь ушел на кухню и принес оттуда мороженое и кофе со взбитыми сливками, а также шоколад с миндалем. Анна улыбнулась и поцеловала друга, так как целует настоящий год, в лоб.